Солнце отпаивало теплом землю, деревья. Набухли, и тут же полопались почки. С гор, наполняя рыки, мчался гремучий мутный поток воды. Стоя на бунтарском ветру, я развешивала постирное белье, перебрасываясь шутками с хозяйкой. Потом ушла в дом что-то подсинить. А когда вышла с тазом, услышала, как из-за дувала соседка говорит моей хозяйке... Это вон какая, это куда лучше, чем та отцаца. Та больно гордая, заносчивая, да и некрасивая. Это та. О ком это они? А п о мне? И еще о ком-то? Не может быть, я просто сумасшедшая. Но от услышанного перехватило дыхание, сомнений быть не могло. Их пересуды касались меня и еще кого-то, кто имел отношение к Эрику. Того, что у него мог быть кто-то, я и мысли не допускала. Нет, нет. Не представляя себе, как можно его об этом спросить, я замкнулась. Но открытия лепились одно к одному. Валерий громко отчитывал в саду Эрика. «Ты куда, как хорош! Твоя ляля -ля приехала, хвостом вильнула и фьють!» «Сообрази это и береги Тамару, дурья голова!» «Эрик?» — спросила я тогда, едва не теряя сознание, «кто такая Ляля? Какая Ляля? Какая Ляля?» «Ты меня спрашиваешь?» «Не знаю я ничего, о ком ты говоришь, о той Ляле, что приезжала сюда. Причем здесь я. Кто тебе сказал? Ты сам расскажи. Никто сюда не приезжал. Я ничего не знаю. Эрик, ты можешь лгать?» «Ты умеешь лгать?» И з холода бросила в жар. Он смотрел мне в глаза и лгал. Я видела это. Эрик любил Лялю. Их детская дружба со временем переросла в любовь. У Барбары Ионовны хранилась ее фотография. Я ошеломленно вглядывалась в чужое лицо, не понимая, какое может иметь отношение э т о незнакомая Ляля. «К моему Эрику». Соседка говорила, а н е к р а с и в о е но чем глубже всматривалась я в это холодное лицо с широко расставленными глазами, тем губительней оно мне казалось». Да, Ляля приезжала во Фрунзе, побыла, посмотрела на их жизни, ь сказала, «Быть женой декабриста не мой удел». Эта фраза хранилась в архиве семьи. Ляля уехала. А что же было с Эриком? Значит, он и ее просил приехать. Кого же он звал сперва? Ее, меня, одновременно. И письма писал обеим, одинаковые. Это был обвал крушения. Я не могла выбраться из-под обломков. Лет в 16 я прочла жизнь Мопассана. Супружеские измены, в первую очередь, означали для меня человеческий обман. Я прощать обман не собиралась. Нет, нет и нет. Тем не менее, первое, что я захотела и сумела услышать в заверениях Эрика, было то, что он любит только меня, и его скулящее «прости, прости». Я жадно впитывала слова о своей единственности, несравненности, чтобы хоть как-то устоять. Эрик слов не жалел. Учуяв, какое действие произвело на меня известие о Ляле, Барбара Ионовна и Лина с азартом кинулись в атаку. Едва я успокоилась, как последовало продолжение». Возвратясь из города домой, я нашла на полу комнаты подсунутое под дверь письмо, без адреса, без имени. Написано было всего несколько слов. «Эрик любил и любит одну Лялю. На тебе он женился, чтобы отомстить ей за отказ от него». Я, конечно, слышала, что бывают анонимные письма, но чтобы их писали родные или мать мужа, предположить не могла. з л о б н о е ж а л я щ е я сила этого письма. Хмеза г о р л о Я задохнулась. Надо было бежать без оглядки, немедленно. Денег не было ни копейки. Кинулась к хозяевам. Качая головой, они отсчитали мне на дорогу. Я бросилась на вокзал. Навстречу с работы шествовал Эрик. «Нет, нет!» — закричал он. «Я умру, брошусь под поезд. Сделаю что-то страшное. Я не могу без тебя жить».